Запах своей крови, которая дымно и размеренно вместе с дыханием выплескивалась на грудь. «Научитесь сначала стрелять», — сказал Киршавани, и медленно пошел на строй усташей, и шаги его были гулкими и тяжелыми, и усташи сухо лязгали затворами и пятились назад, и смотрели на своего командира, а тот смотрел на них, а потом самый молодой усташ, тот, который охранял цесарцев в подвале, закричав что-то, побежал навстречу кершавани, и взгляд отакара не отталкивал, а притягивал его к себе. И он зажмурился, выбросил вперед руку, и только чувствуя, как пистолет уперся во что-то мягкое, нажал на курок. от Ацессорца не расстреляли. По приказу Дида Кватерника его насмерть забили длинными и тонкими деревянными палками. Дида впервые в жизни наблюдал казнь, и проводили ее усташи получивший инструктаж у Зоненброка, но они отказались от методов гестапо и казнили цесарца так, каким того хотелось, долго и мучительно, наслаждаясь его мучениями, считая, видимо, что чем отчаяннее страдает враг, тем сильнее они становятся. Штирлиц стоял на площади в Загребе, и наблюдал, как вооруженные усташи силой загоняли людей в храм на торжественный молебен в честь великого фюрера. Звучал бах. Звуки органа вырывались сквозь стрельчатые окна, и огромная скорбь была окрест. Потому что музыка рождающая слезы высокого счастья, сейчас вызывала слезы горя. Москва, Белград, Загреб, 1973 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1976 год. Читал Николай Казий, звукорежиссер Анатолий Качкин.